Глава шестнадцатая «У тебя были вши?» — поинтересовалась Мамаду. Камила надевала халат. Разговаривать ей не хотелось. Внутри опять булыжники, собачий холод на улице. Все как-то зыбко. «Ты что, дуешься на меня?» Она помотала головой, достала из подсобки свою тележку и направилась к лифтам. «Ты на шестой?» «Топ-топ» а почему на шестом всегда убираешься именно ты? Это неправильно, нельзя поддаваться. Хочешь, я поговорю с главной? Сама знаешь, мне плевать, пусть орет, сколько влезет. Меня не проймешь. Спасибо, не стоит. Мне все едино, что шестой, что любой другой. Девушки не любили убираться на шестом потому, что там находились кабинеты начальства и закрытые офисы. В других помещениях Бредарша называла их открытыми пространствами, порядок наводился быстрее и проще. Достаточно было выбросить мусор из корзинок, расставить кресло вдоль стен и пройтись разок пылесосом. Там даже можно было особо не церемониться с мебелью, ей все равно место на свалке. На шестом же этаже для каждой комнаты существовал набивший оскоменный ритуал. Выбросить мусор, вымыть пепельницы, освободить бумагорезки протереть столы, не сдвигая при этом ни одной хреновины, да еще убрать прилегающие комнаты и секретарские предбанники. Эти девицы клеили куда ни попадя листочки с пожеланиями и повелениями, как будто обращались к собственной прислуге, хотя вряд ли у себя дома могли позволить себе такую роскошь. «Сделайте то, сделайте все, в прошлый раз вы передвинули лампу и кое-что сломали, и ля-ля-то-поля». Подобные замечания – Страшно раздражали Карину и семью, но абсолютно не колыхали Камиллу. Если тон записки был слишком уж резким, она делала внизу приписку ⁇ Моя не понимать по-французски ⁇ и приклеивала бумажку на экран компьютера. На нижних этажах обитатели кабинетов белые воротнички, Худо-бедно наводили у себя порядок, а на шестом, очевидно, считалось особым шиком разбрасывать вещи, демонстрируя крайнюю степень усталости и нежелание покидать рабочее место и вместе с тем как бы напоминая, что хозяева могут в любой момент вернуться за свой стол к исполнению своих обязанностей у штурвала управления миром. «Что ж, семь футов вам под килем, ребята», — вздыхала Камила. «Пусть так. У каждого свои заморочки». Но один из этих типов, сидевший в последнем по левой стене кабинете, начал ей надоедать. Может быть, он и был большим начальником, но при этом оставался порядочной свиньей. Не кабинет, а настоящий свинарник, демонстрирующий полное презрение к окружающим. Десятки, а может быть и сотни раз, она автоматически выбрасывала бесчисленные стаканчики, где плавали окурки, и собирала с полу огрызки недоеденных бутербродов. Но сегодня вечером она решила, что хватит. Собрав все отходы жизнедеятельности этого типа, полоски использованного пластыря с прилипшими волосками, сопливые бумажные носовые платки, старую жвачку, он приклеивал ее к пепельнице, горелые спички и обрывки бумаги, она сложила все в кучку на дивной красоты бюваре из кожи зебу и оставила записку. «Мсье, вы свинья!» Я настаиваю, чтобы отныне вы соблюдали в кабинете чистоту. По скриптам Взгляните под ноги, и вы увидите столь удобную вещь, которую называют «корзиной для мусора». Она дополнила текст злой карикатурой, на которой поросенок в костюме тройки заглядывал под стол, выясняя, что же под ним такое спрятано. Закончив, Камила спустилась вниз помочь подругам в холле. «Ты чего так развеселилась?» – удивилась Карина. Да так. Чудная ты девка. Что у нас в очереди? Лестницы Б. Опять? Да мы же их только что вымыли. Карина пожала плечами. Ну ладно. Так что, идем? Нет. Нужно дождаться супер Жози. Она сделает сообщение. На тему. Без понятия. Вроде как мы слишком много материала расходуем. Надо же, на днях, помнится, она говорила прямо противоположное. Я пойду покурю на улице. Присоединишься? Слишком холодно. Камила вышла одна, прислонилась к фонарю. 02-12-03. 0034. Минус 4 градуса Цельсия. Светящиеся цифры бежали поверху витрины оптики на противоположной стороне улицы. Тут-то она и поняла, что ей следовало ответить Матильде Кеслер, когда та с ноткой раздражения в голосе спросила, на что похожа ее нынешняя жизнь. 02-12-03. Ноль-ноль-тридцать четыре минус четыре градуса. Вот. Именно на это.